Замерли. Заведи мне ладони за плечи, обойми. Только губы вдохнут об мои, только море за спинами плещет. А наши спины, как лунные раковины, что замкнулись за нами сейчас. Мы заслушаемся, прислонясь, мы как формула жизни. двойякая на ветру мировых клоунад заслоняем своими плечами возникающие меж нами как ладонями пламя хранят если правда душа в каждой клеточке своей форточки отвори в моих порах стрижами заплещутся души пойманные твои Всё становится тайное явным. Неужели под свист топот разом кнёмся немым из воянием, как раковины не гудят? А пока нажимай за ворох, на скорлупы упругие спин, это нас прижимает друг к другу. Спи